Издательство 1С Publishing и литературный портал Author Today представляют лучшие книги литературного конкурса фантастических романов для детей и подростков Территория F. Территория F это новые книги новых авторов, которые будет одинаково интересно слушать и взрослым, и детям, а лучше всего вместе всей семьёй. Конкурс призван открыть новые имена в детской, приключенческой и фантастической литературе. Первый сезон конкурса был проведен в 2019 году, и по его результатам основана одноименная серия аудиокниг «Территория F». Знакомьтесь с книгами конкурса с помощью аудиоверсий. Будет интересно! Интересно! А Динэс Паблишинг представляет. Ксения Шелкова. Человек со смущенным лицом. Прогуливаясь по городу, дети не раз наблюдали за очень странным, нелепым человеком и называли его про себя «человек со смущенным лицом». Встречи с ним выглядели бы забавно, если бы каждый раз не оборачивались неприятностью а то и трагедии. Кто он такой? Демон гнева? Мелкий бес? Искусный маг-манипулятор? Каковы его цели? И в один прекрасный день этот человек заметил, что за ним наблюдаю.